Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах в косой уже тени густой липы, и, разбудив кучера, вскочил в коляску и велел ехать. Только отъехав верс 7 семь, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что было половина шестого лета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 которого в оранжевый синим попоне с кажущимися огромными, отороченными синим ушами вели на гипподром. Где корд? Спросил он у конюха. Конюшни седлают. В отворенном деннике фруфру уже -фру была оседлана, ее собирались выводить. Не опоздал? All right, all right. Все исправно, все исправно. Не будьте взволнованы. Вронский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 Он узнал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, нарочно, чтобы не развлечься, не подходил к ним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 «Заходи завтра в арте». И, пожав его, извиняясь, за рука в пальто, Ронский отошел на середину гипподрома, куда уже вводили лошадей для большой скачки с препятствиями. Направо вводили поджарую и красавицу Фру-Фру, которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от нее снимали по полу слопоухого гладиатора, Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими под самыми копытами сидевшими бабками невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомым. А, вон Каренин ищет жену, а она в середине беседки. Вы не видали ее? Нет, не видал. И Вронский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 Руфру продолжала дрожать, как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подсунул палец под подпругу. Лошадь покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин, для торжества скачек, одетый в свой парадный костюм, поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что..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 ехал галопом, согнувшись, как кот на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной крабовского завода кобыле, и англичанин вел ее под узцы. Вронский и все его товарищи знали Кузовлева и его особенность слабых нервов и страшного самолюбия. Они встретились глазами, и Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. «Одного только он не видал. Главного соперника, Махотина на гладиаторе!» «Не торопитесь!» – сказал Корт Бронскому. «И помните одно, не задерживайте у препятствий и не посылайте. Давайте ей выбирать, как она хочет!» «Хорошо, хорошо!» «Если можно, введите скачку, но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были и сзади!» Лошадь не успела двинуться как Вронской гибким и сильным движением стал в стальной зазубренное стремя и легко, твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло. Как будто не зная, какую прежде ступить ногой, фру-фру, вытягивая длинную ушей и поводья, тронулась, как на пружинах покачивая седока на своей гибкой спине. Корт, прибавляя шага, шел за ним.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 сделала два прыжка, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седока. Кор тоже нахмурился и почти бежал и находил за Вронским. Скачки должны были происходить на большом четырехверстном эллиптической форме кругу пред беседкой. На нем были устроены девять препятствий. Река, Большой двор, шин глухой барьер Пред самой беседкой Канава сухая, канава с водой Косогор, одно из самых трудных препятствий Ирландская банкетка, состоявшая из вала Утыканного хворостом За которым невидной для лошади была еще канава Так что лошадь должна была перепрыгнуть Оба препятствия или убийца Потом еще две канавы с водою И одна сухая И конец скачки был против беседки Раза три ездаки выравнивались, но каждый раз высовывалась чья-нибудь лошадь, и нужно было заезжать опять сначала. Знаток пускания, полковник Сестрин, начинал уже сердиться, когда, наконец, в четвертый раз крикнул «Пошел!», Пошел! И ездаки шунулись. Все глаза, все бинокли были обращены на пеструю кучку всадников, в то время как они выравнивались.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 и несколько лошадей взяли с места прежде ее, но еще не доскакивая реки, Вронский, изо всех сил сдерживая в поводья лошадь, легко обошел трех, и впереди его остался только рыжий гладиатор Мохотина, ровно и легко отбивавший задом пред самым Вронским, и еще впереди всех прелестная Диана, несшая ни живого, ни мертвого кузовика. Первые минуты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 Но в то самое время, как Вронский чувствовал себя на воздухе, он вдруг увидал почти под ногами своей лошади кузовлево, который барахтался с Дианой на той стороне реки. Кузовлев впустил по воде после прыжка, и лошадь полетела с ним через голову. Но фруфру, -фру, как падающий кошка, сделала на прыжке усилий ногами и спиной, и миновав лошадь, понеслась. что милая!» — подумал Вронский.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 Смахнул коротким хвостом И исчез из глаз Вронского В то же мгновение Пред глазами Вронского Пред ним самим Мелькнули доски барьера Без малейшей перемены движения Лошадь свелась под ним Доски скрылись И только сзади стукнуло что-то Разгоряченное шедшая впереди гладиатором Лошадь поднялась слишком рано Пред барьером И стукнула о него задним копытом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 Безо всякого поощрения Значительно наддала И стала приближаться к Махотину С самой выгодной стороны Со стороны веревки Мохотин не давал веревки Ронский только подумал о том Что можно обойти и извне Как Фруфру -Фру переменила ногу И стала обходить именно таким образом Начинавшая уже темнеть От ботов плечо Фруфру Поравнялась крупом гладиатора Несколько скачков они прошли рядом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 Но он чувствовал его сейчас же за собой и, не переставая, слышал за самую спиной ровный поскок и отрывистое совсем еще свежие дыхание ноздрей гладиатора. Ронский вел скачек. То самое, что он и хотел сделать, и что ему советовал корт, и теперь он был уверен в успехе. Волнение его, радость и нежность к фруфру -фру все усиливались,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 и, оттолкнувшись от земли, отдала силе инерции, которая перенесла ее далеко за канаву. В том же самом такте, без усилия с той же ноги, фру-фру продолжала скачку. Послышались ему голоса кучки людей. Он знал его полка и приятелей, которые стояли у этого препятствия. Он не мог не узнать голоса Яшвина, но он не видал его. О, прелесть моя! Думал он на фруфру, -фру, прислушиваясь к тому, что происходило сзади. Перескочил. Подумал он, услыхав сзади поскок гладиатора. Оставалась одна последняя канавка с водою воршина. Фронский и не смотрел на нее, а желая прийти далеко первым, стал работать по водями кругообразно, в такт, скока поднимая и опуская голову лошади.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 Только потому, что он чувствовал себя ближе к земле и по особенной мягкости движения Фронский знал, как много прибавило быстроты его лошадь. Она она перелетела, как бы не замечая, она перелетела ее, как птица, но в то самое время Фронский к ужасу своему почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он сам, не понимая как, сделал скверные непростительные движения, опустившись на седло.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 Ронской схватился за город. Что я сделал? И проигранная скачка, и своя вина постыдная, непростительная, и эта несчастная, милая, погубленная лошадь. Что я сделал?